Глава 32. Единственный шанс. «Все?» «Почти», – произнесла медсестра, миловидная женщина в белоснежном халате и форменном колпаке. За минувшие столетия в облике медиков ничего не изменилось. На столе перед ней лежали документы, главным из которых был счет за оказанные услуги в те двое суток, что Евгения Константиновна Левадова провела в медицинском учреждении только для граждан. За два дня Женька постоянно слышала и читала, что больница предназначена исключительно для граждан. Здесь прямо гордились этим. Наверное, потому выставленный счет сначала поверг в ступор, а потом едва ли не в отчаяние. Женьку лечили в элитном заведении. По крайней мере, его двери открыты не для всех. И стоило это все очень недешево, а для девушки катастрофически дорого. Оплатив счет, Левадова едва ли не сбежала из своей палаты – и теперь у нее на все про все 280 рублей. Надо было убираться из госпиталя еще первым утром. Ее тогда вывели из шока, и, по правде говоря, сильно лучше со вчерашнего дня Женька себя не чувствовала. Однако персонал был приветлив, врачи настойчивы в своем беспокойстве о здоровье пациентки. Они казались профессионалами своего дела, и, скорее всего, так оно и было. Левадова ощутила себя в полной безопасности. Ей было очень комфортно. Истерика, нервный срыв, с которыми Евгения поступила в госпиталь, сам бой, смерть Дмитрия, кровь и погибшие вокруг нее. Все это уже к концу вчерашнего дня вспоминалось как ненастоящее. Словно случившееся было не с Женькой. Нет, она понимала, она отдавала себе отчет в произошедшем. Только лицо мертвого Дмитрия больше не возникало перед мысленным взором, едва Левадова закрывала глаза. Воспоминания перестали рвать душу. «Все хорошо». Было, пока Евгения не увидела стоимость услуг, после настойчивой рекомендации медсестры проверить личный счет. Каким-то образом в госпитале знали о платежеспособности пациентки и лечить даром не собирались. Но спасибо и на том. Хоть в долги не загнали, либо в кредит. За час до того, как покинула палату, Женьке принесли ее одежду: черные туфли, блузку, серую юбку и серый пиджак. Его она оставила в такси Дмитрия. Надо же. Все вещи собрали, вычистили, постирали, погладили, как новые, а блузка и в самом деле новая. Рукав прежней порвали медики, когда оказывали первую помощь. Переодевшись, Левадова пошла в приемное отделение, где ее уже ждали. Осталось выполнить последнюю формальность. Документы назывались бумагами лишь по старой памяти. Выглядят как бумаги, но не порвешь, не горят, не боятся сырости и даже воды». «Каждый лист чипирован». Перекинув пиджак на левую руку, Женька прикладывала указательный палец к точке, подсвеченной проекцией, и индивидуальная система Левадовой фиксировала отсутствие у нее претензий к оказанным услугам. Вопросов к лечению действительно не было, кроме одного. «Почему так дорого?» Евгения с бесстрастным лицом удостоверяла документы, не вчитываясь в их содержимое. «Нет чип» проекции зеленого индикатора подсказывал, что все в порядке. «Теперь все. Расплывшись в искусственной улыбке, Левадова попрощалась с медсестрой, выслушав вежливые дежурные слова. Евгения направилась к раздвижным стеклянным дверям через широкий холл приемного отделения госпиталя. А внутри нарастало отчаяние. «Что делать дальше?» «Как прожить на 280 рублей?» «Хватит ли хотя бы на неделю?» Женька не сразу поняла, что присела на мягкий кожаный диван на полпути до выхода из приемного отделения. Не осознавая причины, да и не задумываясь, почему не спешит покинуть госпиталь, под крышей которого было хорошо, почти беззаботно. Левадова просто сидела под комнатной пальмой, девушку никто не гнал, в ее сторону никто не косился недовольным взглядом. Левадова повторяла про себя одно и то же. «Где взять деньги?» «Деньги, деньги, деньги!» На Женьку накатывала безысходность. Еще утром она запросила через индивидуальную систему подбор работы. И каково же было удивление, когда получила результат. Неверие сменилось легкой, но отчетливо различимой паникой. Единственной вакансией, предложенной «нет» чипом, оказалась проституция. У Евгении Левадовой нет ни образования, ни профессии с подтвержденной квалификацией, либо без нее. Нет никакого опыта работы. Она человек без прошлого, но с гордым статусом гражданина. Можно только усмехнуться, вспомнив о вожделенном гражданстве. Вот оно, а дальше? Подбор работы дал приличное количество вакансий без квалификации и требований опыта и даже образования». Однако они предназначались только для неграждан. Напротив каждой из них имелась выделенная красным свечением надпись, что граждане не допускаются к данным работам. Лишь одна вакансия подходила для Евгении. Но почему гражданка корпорации может быть проституткой? Левадова даже спросила об этом у индивидуальной системы и получила мгновенный и простой ответ. Некоторые граждане... Требует оказания интимной услуги только гражданкой. Скоро она вернется в свою квартиру. Но неужели пойдет искать Киру, чтобы принять ее предложение? Альтернатива-то одна. Нет. Две. Это кредиты. Но ей уже отказали все банки. Остается еще 211-й сектор. Район, который контролирует уличные банды. Да нужно быть полной дурой, чтобы не понимать, что и там ее ждет проституция или что похуже. «Ах, да. Есть еще одна альтернатива. Погрязнуть в долгах и вновь оказаться рабыней. Наверное, уже без шанса на свободу». Женька закусила губу, чтобы не расплакаться. «Нет, нет и нет. Все что угодно, но только не рабство». «Но если не рабство, тогда что? Становиться проституткой?» Левадова бежала от этой участи, когда отвергла предложение Воронцова стать его любовницей. «Конечно. Не то же самое, что проституция». но нечто определенно схожее. Да только сейчас безвыходная ситуация все одно толкает Женьку торговать своим телом. Девушку передернула от отвращения. Если с Воронцовым она принадлежала бы одному мужчине, то в ином случае придется ложиться под каждого, у кого есть деньги. Все-таки надо было соглашаться на роль личной шлюхи президентского сынка. Трахал бы тогда только один, а не любой встречный-поперечный. Тогда в загородной резиденции Левадова отказалась от предложения Воронцова, а когда встретилась в следующий раз, «нет», — сказал уже он. Девушка уронила лицо в ладони, всхлипнула. Потребовалось большое усилие, чтобы не разрыдаться. «Вам помочь?» Евгения подняла взор и улыбнулась, отрицательно мотнув головой. Это был Михаил, высокий, симпатичный санитар из отделения, в котором она лежала. Молодой парень с белоснежной улыбкой и участливым взором. На вид ему лет двадцать. «Могу проводить вас», – произнес Михаил и посмотрел на выход из госпиталя. Все-таки кто-то решил, что бывшая пациентка через чур засиделась на диванчике и направил к ней санитара, дабы вежливо выпроводить вон. «Спасибо, я сама», – ответила Евгения. «Можно только посижу здесь еще несколько минут?» Находясь внутри госпиталя, Левадова могла тянуть с решением, что же делать дальше. Каждая лишняя минуточка оттягивала момент непростого выбора. «Разумеется». Санитар ушел, и Левадова вновь оказалась одна. Но теперь минуты, что Женька проводила в приемном отделении, вдруг стали тягостными и невыносимо долгими. Ее словно сверлят раздраженными взглядами. Женька не смогла больше сидеть и направилась навстречу неизбежному. Что ждет за раздвижными дверями больницы? Снаружи было солнечно, жарко и шумно. Главный вход медицинского комплекса – К которому поднимались гранитные ступени, располагался на оживленном проспекте, рассекавшем людским и автомобильным потоками высотки из десятков этажей. У стеклянных дверей нет даже намека на тень. После охлажденного кондиционерами воздуха клиники пребывание под безжалостным солнцем сразу превратилось в непростое испытание. Женька поспешила спуститься по ступеням к тротуару из разноцветной плитки, чтобы спрятаться от солнца в тени деревьев. рассаженных вдоль пешеходной зоны. Красноярск будущего – зеленый город. Левадова не знала, каким он являлся в ее время. А сейчас это был город небоскребов и деревьев. «Здравствуйте, Евгения!» Владимир Воронцов стоял прямо перед остолбеневшей Левадовой. Девушка смотрела на молодого человека в армейской форме снизу вверх. «Как он оказался здесь? Почему она не заметила его раньше?» Евгения Левадова все еще не могла понять, как так вышло, что не увидела воронцова, ведь шла по ступеням прямо на него. Не обратила внимания, наверное, из-за десятков озабоченных граждан, спешащих куда-то мимо больницы. Не углядела среди них. Но все же, как воронцов оказался здесь? Ой что за глупый вопрос, какая разница, как он тут очутился? Зачем он здесь? Вот это действительно важно. «Здравствуйте», – отступив на шаг, произнесла Евгения, добавив, «Владимир». Женька едва не врезалась в своего бывшего хозяина, когда он неожиданно появился перед ней, и сейчас расстояние между ними было слишком уж близким. Левадова отодвинулась еще на полшага от Воронцова. Он молча смотрел на Женьку, его взгляд бегал по ее лицу. Левадова смутилась, чувствуя, что бледнеет. Она тоже не говорила ни слова. все еще не понимая, зачем сын президента появился здесь. Неужели, чтобы встретиться с ней? Глаза Женьки вдруг расширились. Она глубоко вздохнула и отодвинулась от Воронцова еще чуть-чуть. Левадова вспомнила, что терзала душу всего несколько минут назад. Жалела, что отказалась от предложения стать любовницей сына президента Красной корпорации. И вот он опять перед ней. Второй шанс? как же захотелось замотать головой и сказать, что не будет она игрушкой президентского сынка. Только может ли она это сказать? Если откажет Воронцову, то все одно придется ложиться под мужика, либо становиться проституткой, либо она не выживет. К горлу подступил комок. В этот миг Женька не смогла бы выдавить из себя ни слова и при этом прекрасно осознавала, какой выбор предстал перед ней. Либо предложение Киры, либо предложение Воронцова. «А что он?» Женька неожиданно для себя осознала, что не поднимает взора, чтобы посмотреть в глаза Владимиру. Офицер снял фуражку, держа головной убор в правой руке и начал было разглядывать кокарду, однако решительно перевел взгляд на девушку. «Я, как куратор, заговорил он, должен был приехать к вам еще в первый день». «Зачем?» Евгения тоже перестала прятать взгляд и посмотрела в глаза Воронцову. «Эксперимент», — ответил он. В голосе его звучало фальш. Он приехал сюда не из-за эксперимента, это чувствовалось обоими, и поняли это оба сразу. «Я должен», — заговорил Владимир и тут же смолк. Воронцов прочистил горло и продолжил. «Послушайте, Евгения, вы оказались в эпицентре террористической атаки», «На силы правопорядка. Вы едва не погибли, что означало бы конец научного эксперимента, который я курирую со стороны генерального штаба». Бывший хозяин Женьки заговорил сухим официальным тоном, и вновь в его словах слышалась фальш. «Нет, в них не было ни слова, ни правды. Только ведь Воронцов прибыл к госпиталю не для того, чтобы рассказать Левадовой прописные истины». «Я должен был убедиться». «Что с вами все в порядке?» Женька кивнула, опустив глаза на плитку тротуара. «Игорь Иванович тоже здесь?» Спросила она, не поднимая взгляда. «Кто?» «Профессор Мартынов. Эксперимент. Он же руководитель проекта». Пожилого ученого поблизости не видно. И, честно говоря, Женька не думала, что он будет здесь. Но вдруг захотелось задать Воронцову неожиданный, пусть даже глупый вопрос, и поставить его в тупик. Кажется, удалось». Вновь посмотрев на бывшего хозяина, Женька уловила в его глазах тень растерянности. Впрочем, всего лишь тень. «Больше по виду Воронцова не скажешь, что он чем-то озабочен». «Нет, профессора Мартынова здесь нет, он в Новосибирске». «Но как же!» – притворно возмутилась Женька. «А эксперимент? А Артуровой тоже нет?» Воронцов покачал головой. «Теперь на его лице читалось раздражение». Дошло, что Левадова беспокоится о судьбе эксперимента с плохо скрываемой издевкой. И вот ее там можно было принять на свой счет. Однако на самом деле Женька завела ничего не значащий разговор, спрашивая о профессоре Мартынове и его помощнице Яне, только чтобы оттянуть время. Вернуться в постель сына президента – это единственная возможность не опуститься на дно, а то и потерять свободу. Но до сего мгновения Левадова не могла признаться себе, что окончательно согласилась на это. В то же время Женька прекрасно понимала, что судьба, которая неожиданно свела с Воронцовым, дает второй шанс, и упустить его нельзя ни в коем случае. Она не простит себе, если пустые причины заставят сказать «нет», либо вовсе не позволят раскрыть рот, пусть эти причины и кажутся сейчас очень важными. «Да, она не такая, она ждет трамвая», Но она никто в новом мире, почти без рубля в кошельке. У нее нет не то, что будущего, но и ближайших перспектив. Хотя нет, перспективы-то имеются. Только ничуть не радующие, а самые, что ни на есть мрачные. А еще она обязана найти брата. Левадова разозлилась на себя. Ей нужны деньги. Она банально должна выжить. Не просто выжить, но приложить все возможные и невозможные усилия для поиска Андрея. И без помощи высокопоставленного покровителя найти брата точно никогда не получится. Пусть Воронцов уже отказал в помощи. Однако Женька была уверена, что он просто отмахнулся от ее просьбы. Не может сын президента корпорации не иметь связей и каналов для поиска Андрея. Накануне только жизнь. Сейчас Евгения решает и судьбу Андрея. Если брат еще жив. Левадова покосилась на Воронцова и увидела прежнего своего хозяина. Сын президента начинал терять терпение. Он все еще был растерян, не знал, как продолжить разговор, однако взгляд из-под лобья был полон раздражения. Вспомнилось, как легко срывалась с его языка ругань, когда девушка не успевала угадать его желания, и насколько он был взбешен и по-настоящему страшен, когда они расстались, когда Женька отказалась остаться в доме Воронцова его любовницей. Сейчас Владимир все больше начинал походить на себя. жесткого, требовательного и холодного. Растерянность медленно, но верно сходила с его лица. Девушка вздохнула. Она вновь отдает себя в руки президентского сынка. Однако ничего другого Женьке не остается. «Владимир», — она решительно посмотрела на Воронцова, — «помните вашу... Э, просьбу?» «Какую?» Воронцов напрягся. Его лицо сделалось каменным, но бегающий взор выдал с головой. Он был сильно взволнован и, конечно же, все помнил. Мог бы и не притворяться. Ну, Женька так и не продолжила, замолкла, уставившись на огромную рекламную проекцию, закрывшую собой десять этажей небоскреба на противоположной стене проспекта. Молодые, красивые девушки и парни в военной форме призывно улыбались, а за их спинами сменяли друг друга кадры с военной техникой. Нет Чип зафиксировал интерес к рекламе. Появился значок, предлагающий включить звук. Женька активировала его, и в голове сначала зазвучала динамичная музыка, а через мгновение послышался сильный мужской голос. Корпорация это мать, это отец, и это наш дом. Корпорация объявляет о внеочередном армейском призыве. Нам нужны граждане и не граждане, сильные духом и телом. И это ты. Армия нуждается в тебе. Вдруг показалось, что двое солдат, парень и девушка, улыбаясь, смотрят прямо на Евгению, а невидимый диктор продолжил. «Ты нужна нам, защити наш общий дом. Тогда корпорация защитит тебя. Ежемесячное жалование, страховка, социальные программы. Ты нужна нам, мы нужны тебе». Создалось полное ощущение, что реклама была предназначена только для Левадовой. «Армия – это твое будущее, достойное любого гражданина!» Евгения оглянулась и словно скинула на вождение. Огромную проекцию наблюдала не только она. Объявление о внеочередном наборе видел Воронцов и все, кто был сейчас на проспекте и хотел видеть проекцию с призывом пополнить ряды вооруженных сил Красной корпорации. «Скоро война?» – сорвалось с уст первое, что пришло на ум. «Нет», – Владимир покачал головой. Он был одновременно и озадачен и раздосадован. Внезапный призыв в армию удивил его. Не думал он, что все так серьезно. Но сейчас больше злило, что объявление сорвало разговор с девушкой. Он прибыл к госпиталю, сам не зная зачем. Однако вдруг понял, что дикарка может вернуться к нему. Владимир был бы не против. Нет, не так. Неожиданно он очень захотел заполучить возвращение Евгении. Только она словно позабыла о нем». Едва появилось это чертово объявление. Буквально вцепилась в него взглядом, будто нет ничего важнее для нее. Так оно и было. Не было ничего важнее для Женьки шанса на иное будущее, чем постель Воронцова или десятков, а то и сотен мужиков, если сын президента вновь откажется, как тогда, в полицейском департаменте, и придется принимать предложение Киры. Нитчип сообщил, что состояние здоровья Левадовой подходит для военной службы. Ее спасительная соломинка. Армия. Единственная возможность заработать и не опуститься на дно. Не прыгнуть в чужую постель. Но как же брат? Андрея она найдет. Обязательно найдет. Простите, Владимир. Девушка задыхалась от нахлынувших чувств. Можно мы поговорим потом? Я должна уйти. Потом она свяжется с Воронцовым, чтобы вновь просить помощи. Она найдет, что предложить взамен. Но тогда ее судьба не будет всецело в его руках. Она будет независима. А сейчас Женька убегает. Она уже приняла электронное предложение о предварительном собеседовании. Ее уже ждут. Продолжение следует. Для вас читали Сергей Ермилов и Валерия Егорова.